Клиффорд не мог уснуть и всю ночь играл с миссис Болтон в карты. Под утро она была еле живой от усталости и непреодолимого желания спать. И вот наступил день приезда Хильды. Конни условилась с Меллорзом, что если все будет в порядке, и их плану провести вместе ночь ничто угрожать не будет, она вывесит на окне своей спальни зеленую шаль. А если что-то пойдет не так, то красную. «Миссис Болтон?» Помогала Конни укладываться. «Перемена обстановки пойдет, вашей милости, только на пользу», — сказала она. «Я тоже так думаю. Вы ведь не против того, что сэр Клиффорд будет все это время полностью на ваших руках?» «Нет-нет, я прекрасно с ним управляюсь. Я имею в виду, что вполне могу сделать для него все, в чем он нуждается. Вы не находите, что он чувствует себя лучше, чем раньше?» «О да, вы делаете с ним чудеса. Вы так считаете?» «Впрочем, мужчины все одинаковы, сущие дети». «Их надо ублажать, постоянно хвалить и поддерживать в них заблуждение, будто они делают все по-своему. Вы согласны со мной, миледи?» «Боюсь, у меня в этом смысле не очень-то много опыта». Коня на минуту прекратила укладываться и, взглянув на миссис Болтон, спросила, «А ваш муж? Вам его приходилось направлять в нужную сторону и ублажать, как ребенка?". Миссис Болтон тоже остановилась. «Что я могу сказать?» — медленно проговорила она. Иногда действительно приходилось к нему подольщаться, чтобы уломать его что-то сделать. Но нужно сказать, что он видел насквозь мои хитрости и все таки чаще всего уступал. Он не вел себя, как полноправный господин в доме, не командовал вами «Боже, сохрани!» Но порой в его глазах появлялось такое выражение, что я знала «Лучше здесь уступить». Обыкновенно же он уступал мне. А чтобы вести себя в доме как господин, этого никогда не было. И я тоже себе этого не позволяла. Я знала, когда заходила слишком далеко, и тогда уступала ему. Хотя иногда мне это многого стоило. А что, если бы вы все таки попытались настоять на своем? Право, не знаю. Такого вроде никогда и не было. Даже если случалось, что он не прав, но не хочет сдаваться, я уступала. Видите, я никогда не хотела ломать того, что установилось между нами. А если начинаешь идти наперекор мужчине по-настоящему, тогда все кончено. Когда любите человека, то должны уступать ему, когда видите, что он твердо стоит на своем. Причем неважно, прав он или нет, надо уступать, и все тут. Иначе что-то сломается между вами. Но должна сказать, что иногда и Тет уступал мне, когда я была не права, но упрямо стоял на своем. Так что мы оба знали свою меру. — И, наверное, вы такая же с пациентами? — спросила Конни. — О, нет, тут дело совсем другое. Я ведь не чувствую к ним того же, что чувствовала к Теду. Просто я знаю, что для них полезно и хорошо, и умею заставить их слушаться для их же пользы. Но пациент — это далеко не то же самое, что человек, которого любишь. И это совсем другое дело. Правда, если вы по-настоящему любили хоть одного мужчину, то станете добрее к любому из них, если он действительно в вас нуждается. Но это не то же самое. Вы ведь не можете любить всех мужчин. Я вообще сомневаюсь, что можно полюбить второй раз, если вы когда-нибудь любили по-настоящему». Эти слова испугали Конни. «Вы думаете, любить можно только один раз?» — спросила она. «Или вообще ни разу. Большинство женщин живут, не зная любви. Они не представляют, что это такое. Точно так же и мужчины. Но когда я вижу женщину, которая любит, я стою за нее всем сердцем». «А как вы думаете, мужчины легко обижаются?» «О, да» если уязвлена их гордость. Но разве женщины не такие же? Только вот представление о гордости у нас разное. не задумалась над ее словами. Она начинала сомневаться, правильно ли делает, что едет. Ведь в сущности она его бросает, пусть и ненадолго. И он понимает это. Поэтому и ведет себя так странно, становясь порой колючим и насмешливым. Но что поделаешь, жизнь человеческая во многом управляется внешними обстоятельствами и коне ничего не оставалось, как подчиняться им. Она не могла выпутаться из них за пять минут, да и не хотела этого».